Потом он ощутил, как кто-то тихонько потряхивает его за плечо. — Олега, Олежка, Олежек, а ты чего, спишь? — Я умер, — простонал Середин. — Чего тебе надо, Бнастарче? — Зенки тебе не выцарпать. Я от тебя года на три младше. — Роксолана, ты ли это? — А, конечно, ты но кто еще станет гордиться своей инфантильностью слушай а золотой демон не плавится а должен тряхнул головой середин сколько времени день уже солнце давно взошло а дождь кончился дождик был когда сегодня олешка вставай у меня золото не вытекает даш вам всем не спится!» Ведун поднялся, опять потряс головой, отчаянно зевая. — Какое золото? Откуда? — Пошли, я покажу. Вслед за Роксоланой ему пришлось карабкаться к домне с золотым демоном, над которой поднимался слабый серый дымок. В нижней части стены между двумя продыхами была пробита дыра из которой тянулась тонкая, как фольга, желтая полоска. Рядом лежали несколько влажных глиняных пластинок. «И в чем проблема?» — не понял Середин. «Там же монстр был с кита размером, а у меня из пробоины всего горсточка металла натекла. Вот, видишь, я несколько колье сделать хотела, браслеты, подвески и слитки». А натекло только на четыре колье, и все. Подожди, — тряхнул головой ведун. Не как. никак. Ты что, его расплавила? Ну да, ты же сам велел. Когда? Позавчера? Не помню. Я спросила, можно или нет. Ты сказал, что можно. Я подожгла и пошла формы делать. Десять штук слепила. Думала, отливать буду, не торопясь. Пока последнюю заполню, первая как раз остынет. А еще колье сделала. На влажной глине аккуратно вырезала. — И как долго все это горело? — Как и у тебя. Я раза три уголь подкидывала, чтобы слой ровно лежал, следила за всем. Первую ночь так оставила, а потом следила. — она. Ты такая милая, такая умница, так здорово, что ты захотела мне помочь. Ты это как-то неискренне говоришь, — недоверчиво прищурилась девушка. — Нет, вполне искренне, — не смог сдержать усмешки Середин. Я всегда буду рад видеть тебя рядом, чтобы в нашей жизни не случилось. — Ты глумишься? «Да нет, что ты! Просто десяток тонн золота для нас были бы, как жернок для утопленника. Ну, как нам его отсюда уволочь в таких количествах?» «Куда делось мое золото?» Напустив голову, нехорошим голосом спросила спутница. «На что ты намекаешь, шкодливый фокусник?» «Понимаешь?» Олег неопределенно пошевелил пальцами. «Понимаешь, у золота, как металла, есть одна злобно-неприятная привычка. Оно, понимаешь, угорает при переплавке. Просто взял, расплавил, тут же отлил, а оно уже угорело. До десяти процентов теряется при такой простенькой процедуре». То есть десять процентов это считается ничего, терпимо, в пределах нормы. Если просто расплавить и тут же лить. — Так какого хрена? — медленно облизнула она пересохшие губы. — Какого хрена? У тебя огонь почти двое суток горел. — У меня? — опишел Середин. — Я все это время кувалдой махал. — Это ты столько угля туда засыпал, олух полоумный. Ну зачем столько? Ты о чем думал? Она схватилась за голову. — Десять тонн, мама, десять тонн, да отец меня убьет. — Причем тут отец? Это же не его. — Но я же ему все расскажу, дурак полишивый. — Десять тонн, он меня убьет, когда услышит. «Не убьет!» Покачал головой середин, проводя ладонью по голове. «Волос спереди действительно не осталось. Все обуглились. Он ни единому твоему слову не поверит. Десять тонн!» «Да мы бы все равно не смогли его забрать». «Мы могли его спрятать. Вернулись бы в будущее, нашли и откопали». М «Да...» — скинул брови Олег. — Хм, об этом я как-то не подумал. — Тогда нужно посмотреть. Может, там еще что-нибудь осталось? — Так чего стоишь? Роксолана сорвалась с места, подхватила два кожаных ведра с водой, добежала до домны, метнула содержимое через верх, вернулась назад, схватила бочку, поднатужилась, но поднять не смогла. И перебежала к корыту. — Да чего ж ты стоишь, Истукан? Туши его, там ведь сейчас последний выгорает. — Не суетись. Олег повел плечами, Забежал на валу с остатками верхней домны, Подхватил кувалду, Так же быстро вернулся, Взмахом от плеча Вогнал тяжелый молот в булыжник На высоте человеческого роста. Тот перекаленный лопнул. Раскрошился, а вот глиняная оболочка осталась целой. Бедун размахнулся снова, выбил соседний камень вместе с куском пузырчатой керамики. — Тарья, воду, воду давай, неси, вези, сколько есть! — громко требовала Рексалана. Тарья, куда ты пропала? Средин рассмеялся себе под нос, опять размахнулся. За десять минут он пробил в стене сквозное отверстие, и девушка тут же преснула туда два ведра воды. Принесла еще. Потом уже Олег дотащил до домны, почти опустевшую бочку, и ливанул ее в пробоину. Во все стороны, словно из жерла вулкана, били струи пара. Домна шипела, словно разъяренная кобра. Но уже через мгновение внутри вновь засветились раскаленные угли. «Нет, так не пойдет», — понял ведун. Отодвинув бочку, ткнул в нее пальцем. «Дополняйте». Сам он продолжал энергично работать кувалдой и примерно через полчаса смог пробить по низу домный щель метра на три длиной. Через нее Олег выгреб кочергой угли до которых смог дотянуться, а когда они перестали сыпаться, отскочил и прокинул бочку, направив поток воды в щель. Скала содроганулась, как от взрыва, во все стороны ударил плотный белый пар. — Ничего себе! — замахал руками ведун. — От пороха меньше дыма было. Мое сооружение верный вовсе разнесло. Он ошибся, на доме не появилось даже трещинки, зато внутри, наконец-то, не осталось ни единого красного огонька. Еще пяток ведер для страховки, и можно спать, — сделал вывод Олег. Гореть он не горит, но камни и стены внутри такие горячие, что внутрь лучше не соваться, запечешься, как цыпленок. Пусть немного остынет. А золото? Золото там осталось? Я знаю. Ты не заснешь, пока не узнаешь. Но придется потерпеть. Не видно. А может, побольше воды вылить? Дело вкуса. Коли не лень, оно, конечно, поможет. Но я спать. Второй раз роксалана растолкала его уже в сумерках. Лицо ее светилось от счастья. Есть, там еще стонну верно осталось. В трещину в камне натекло. Мне его даже не оторвать. — Щель — это плохо, — сквозь полудрем ответил ведун. — Из нее золото будет не выковырять. Но утром оказалось, что трещиной девушка назвала обычную выемку на камне в которой собралась золотая лужа, примерно в полтора метра диаметром. И навес в ней было не тонна, а от центнер. Олег даже смог этот драгоценный блин слегка приподнять. Но ведун предпочел спутницу не огорчать. — Куда? Я его через полмира с собой не потащу. — Э-э-э, растерялась девушка. «А ты не знаешь тут надежного тайника?» «Знаю. Прячем туда?» «Да-да, неси». <режит> «Я что, лошадь? Топором края обрубим, потом в несколько ходок волочом. «А может, тогда с собой пару кусочков возьмем?» «Не нужно», — покачал головой Середин. «Ну, вспомни, сколько раз за время нашего пути...» Мы успели потерять все свое добро до копейки. А ведь позади чуть больше ста верст из примерно двух тысяч. А проще заныкать, и груза на горбу меньше, и сохраннее будет. Ладно, тяжко вздохнула Роксолана. Прячь.